Глава 46 Видение будущего науки Послушайте, сказал я человек, давайте представим, что от ваших глаз через эту комнату простираются лучи, нити. Давайте представим, что не свет, а гравитация порождает то ощущение, которое вы называете зрением, и что такая сила проходит по нитям. В этом случае нить становится прозрачной для чувства зрения. Представим, что крайние конечности этих нитей завершаются на выступах а эти выступы являются возбуждающими точками, и тем самым они неоднократно оставляют на глазах отпечаток. Каждая нить становится посредником, способным передать энергию, которая оставляет на мозге отпечаток позади глаза, очертание выступа, находящегося на крайней точке нити. Каждая нить является лишь каналом или проходом, идущим прямо от мозга через глаз к выступу на крайней точке. Выступ находится на одном конце, а мозг на другом. Все остальное, находящееся между тончайшими нитями, является как бы пустотой. Теперь вообразим, что опираясь на то, что ему знакомо, наблюдатели попросили высказать свое впечатление о том количестве энергии, которое отбрасывается этими шарами. Решение будет состоять в том, что во всех направлениях они выбрасывают одинаковое количество энергии, которое, таким образом, пронизывает все пространство между нитями, возбуждающей энергии в соотношении воспринимаемым глазами. Эти шары видны только благодаря мозгу, все остальное никогда не было увидено, и все, относящееся к обширному пространству между излучающими нитями, вообще неизвестно для человека. Теперь в отношении ваших планет. Звезд. солнца. Насколько это известно человеку, данные тела связаны друг с другом посредством энергетических каналов, явно переносящих тепло и свет, так же, как и другие проявления силы. Не существует ни одного доказательства, говорящего о том, что данные каналы не передают всю их энергию, созданную этими телами. В данное время посредством одной из таких силовых энергий мы можем видеть один только свет, но в грядущие времена люди будут видеть другими способами. Как ранее отмечено, для некоторых приятным времяпрепровождением является подсчитывание количества энергии, которую Солнце испускает в пространство, основывая свои вычисления на том количестве энергии, которое, как они думают, получает Земля. Однако, поскольку они не видели ничего, находящегося вне каналов, идущих прямо от Земли к Солнцу и другим небесным телам, у них нет ни одного доказательства, чтобы показать ту энергию, которая проходит вне каналов, соединяющих небесные тела. Они только гадают над этим и, как обычно, нелепо. Насколько это касается пространства, у человека нет данных, указывающих на то, что осколки энергии любого рода убегают в пространство. В действительности он принимает то, что сила притяжения существует только по линиям, соединяющим материю с материей. И ввиду того, что определенные модификации силы излучаются во все направления по носителям, окруженным его материей, как, например, шар раскаленного железа в вакуумном стекле, то человек заключает из этого, что известные силы идут во всех направлениях, соответственно, от планет и Солнца в пространство. Человек никогда не видел ничего из того, что находится вне линий, соединяющих Землю с другими планетами и звездами, которые подобны ганглиям или нервным центрам и являются лишь резервуарами в этой сложной сети. Все пространство между каналами и вне этих ответвлений для человека закрыто и затемнено как пустота. Где бы одна линия не пересекалась с другой, там появляется Солнце. Таким образом, как узлы рыбацкой сети являются пересечением нитей, так и точки взаимного пересечения каналов энергии становятся звездами. Подобно огромной сети в пространстве, эти потоки энергии при переплетении двигаются вместе и охватывают обширность беспредельности. Резко разорвите линию энергии, и Солнце исчезнет для нас в бесконечность. Усильте ее, и Солнце вспыхнет. При ее уменьшении Солнце постепенно растает. Поэтому звезда может, как видно, появиться и исчезнуть, может внезапно засветиться, и также внезапно потухнуть. Теперь давайте пойдем немного дальше в этом мысленном потоке. Предположим, что насекомое, которое способно видеть, рассуждать посредством нервных впечатлений, пребывает внутри большого нерва шейного позвонка живого человека. Для этого насекомого кости, мускулы, вены, кровь, ткани всех видов не существовали бы, а вселенная вне человеческого тела представлялась бы ничем. Чувствуя только нервные центры и имея возможность видеть лишь в пределах нервных ответвлений, такое насекомое сказало бы, эти источники энергии, все находящиеся вне нервов, ведущих к данным центрам, есть пустота. Для такого насекомого единственной реальностью были бы эти нервные каналы и большой мозг на конечностях, а все остальное казалось бы несуществующим. Если бы у человека был мертвый зуб, то независимо от его плотности Он представлялся бы для такого насекомого не зубом, а пустым пространством. Знаете, вдруг спросил старик, знаете ли вы, какое множество мертвых зубов, изношенных Солнц и планет, держится на вашей Земле и на Солнце, не давая тепла, света и электричества, иными словами, лишенных силы притяжения и других форм энергии, пребывают в невидимом состоянии. Знаете ли вы, сколько мертвых миров, невидимых для вас, прозрачных для вашей энергии, висит в пространстве? Знаете ли вы, сколько живых миров содержится на вашем солнце, находясь выше или ниже того плана, на котором движется ваша семья планет? Знаете ли вы, сколько пространственных посредников, чистых, как кристалл в веществе, но непрозрачных, как графит, там, где соприкасаются поверхности, вычеркивают из видимости миры, пребывающие ниже и выше плана, занимаемого нашей семьей планет? Он заколебался. Продолжайте, продолжайте, сказал мой приятель. «Ну, а знаете ли вы, – спросил мой таинственный посетитель, – где расположено ваше солнце?» «Конечно». «Нет, не знаете». Энергетическая нить, соединяющая Землю с Солнцем, может извиваться, искривляться, изогнуться, отразиться от невидимых поверхностей пространственных пленок то там, то здесь. А для вас она должна представляться прямой. Для человека на Земле эта нить имеет размер Земли. Прежде чем она достигнет Солнца, она может «сжаться», до размеров нитки. Если ее оборвать, то Солнце мгновенно исчезло бы. Вы смотрите на Солнце с одного конца канала, и вам ничего не известно об изгибах и углах, находящихся между двумя каналами. Вы видели абажур лампы не там, где он находится, ибо вы знаете, что он находится позади вас. Вы видите Солнце и другие небесные тела еще менее отчетливо, ведь вы строите свои рассуждения о них только на основании знания, полученного с этого конца линии. Вы никогда не прикасались к другому концу. Вы их видите через каналы, которые, насколько это касается вас, могут быть прямолинейными или согнутыми, могут быть свернутыми в спираль или располагаться под определенным углом. Они могут искажать их размеры, формы и расстояния. Разве не удивились бы вы, когда узнали, что за вашей атмосферой солнце невидимое? Свет имеет земное порождение. Мы оба сидели онемевшие. Затем мудрец спросил, вы хотели бы увидеть будущее науки? «Да», — ответили мы оба одновременно. «Я человек», — убрал ламповый абажур. «Садитесь рядом друг с другом и смотрите на лампу, которую вы видите в зеркале». Мы повернули глаза к зеркалу. Он стал позади и положил каждому из нас руку на лоб. «Смотрите», — сказал он. Смотрите". «Смотрите». Как только он произнес эти слова, лампа исчезла, комната пропала, видимые вещи растворились и на их место появились невидимые. Показалось то, о чем я не смею думать и произносить. Говорить о том, что покрывало мой дух во время того видения, значит отдать себя на растерзание в руки моих друзей-ученых. Быть может, я уже так и поступил. Когда видение исчезло, старик ушел. Я обнаружил, что мой пытливый друг сидел, ошеломленный, рядом со мной. По-видимому, мы одновременно вернулись к зимы сценам из того чудесного видения будущей науки, о чем мы не смели говорить ни тогда, ни после. Он поднялся, пожал мою руку и направился к двери. Встретимся ли мы снова? спросил я. Нет, друг Левелин, ответил он, и молчали его. Удалился. Я сидел в одиночестве в комнате, погруженный в мысленные тени, овладевшие мной. Конец, Конец книги, книги. Танцует пламя. Нет вокруг никого, лишь за спиной дыхание ангела поет. Звезда без имени, упадет на ладонь твоя тень, птица вольная созвучи душа на заве, Зорькая ранил.